Лея наверняка у сиятельного пропадает. А Лею Вульфыч еще вчера грозился забрать после уроков в вежь, к кузнецу, за оружием для экзаменов. Подумаешь, — фыркнула я, — все равно не заходи. У меня день самостоятельных работ. И прошла мимо, Помиренски соблазнительно покачивая бедрами. Пусть смотрит, какая красота мимо рук проплывает. Однако совсем мимо рук не получилось, пришлось списком убегать. В комнате действительно никого не оказалось. Было темно и необычно тихо. Я без энтузиазма похлебала холодных, сваренных олеищей, в которых все ингредиенты выглядели так, словно их в торопях порубали саблей. А потом, решив, что и так сойдет, просто бросили в соленую воду. На видном месте лежала записка. «У нас пикник. Скатерть взяла с собой. Лея». Я завистливо вздохнула, потому что вкусненького сразу захотелось и потому что пикник происходил, скорее всего, далеко за стенами школы. Им-то не запрещали ее покидать. Я посмотрела на гору книжек и сморщилась. Почему-то книгу сказок, вырванную из загребущих рук Вилли, читать хотелось, а естествознание — ни капельки. А может, устроить на сегодня выходной? Тихий уютный вечерок в одиночестве. Я, не глядя, быстро полистала волшебную книжку и ткнув пальцем наугад прочитала сказку история была просто кошмарная дядька с синей бородой убивал своих жен а самая молодая из них расчленила его самого теперь и не усну я посмотрела на темные окна перевернула страницу но мне снова не повезло там волшебным мечом крошили несчастные чудище за полцарства и принцессу мнение которой почему-то никого не интересовало «Гадость какая!» «Так, что у нас дальше?» Я углубилась в чтение. Случился неурожайный год, и в семье дровосека нечего стало есть, а в семье было семь детей, и решил он отвести их в лес, чтобы не видеть, как они умирают с голоду. «Ох, какой добрый папа!» Сплеснув руками, я села на кровать и перелистнула страницу, и напоролась на историю людоеда. Так, погода была прекрасная, принцесса была ужасная, ну, хотя бы смешная. Так, что у нас дальше? Ага, бабушку в печку. Молодец, сообразительный мальчик. А это у нас что? Бух в котел и там сварился. Правильно, нечего в кипятке купаться. Я залилась смехом, хлопая рукой по подушке и повторяя. «Злые вы! Уйду я от вас!» — сказала смерть. Утерев невольную слезу, я перевернула лист. «Ну, это совсем для детей. А это что?» И тут же узнала. «А, это про цветочек вяленький. Нет, про такое мы не читаем. Так-так-так, это новенькое что-то. Подушка для шалуна. Ну-ка, прочитаем». Я с чувством начала декламировать. Это кто у нас шалит? Ночку целую не спит. Шалуну под ушко, мягкую подушку. Пусть приснится сказка, добрая и ласковая. Стоило мне договорить, как прямо на раскрытую книгу откуда-то сверху шлепнулась яркая шелковая подушечка-думка. — Вот леший! — я уставилась в удивлении на потолок. — Вот леший! — рявкнуло эхо голосом велия. Я вздрогнула от неожиданности, когда маг вынырнул из-за спины, как черт из печи. Чего пугаешь? взвизгнула я, но Вели сурово, даже как-то обвиняюще посмотрев на меня и подушку, спросил. Это что? Подушка. Я захлопала глазами. А ты что, все это время за мной подсматривал? Просто в дверях стоял. Верий нахмурил черные брови. Ты ее вызвала. Кто, я? не это, наверное, гуляй, крышу ремонтировал, и у них упало. Верелея! Взъярился Вели, хватая подушку. Кому ты голову дуришь? Я посмотрела, как он медленно заваливается на кровать, мутнее взглядом, и поспешно отползла в сторону. Вели лежал поперек кровати, как бревно, и явно не чувствовал никаких неудобств. Эй! Я испуганно потянула его за рука. — Ты умер, да? Сейчас же скажи, что ты не умер. Прижавшись ухом к груди, я стала прислушиваться к дыханию. И тут дверь распахнулась настежь. — Я знала, что она его угробит! Громко съязвила, стоя на пороге, Алия. А серый волк, груженный оружием лаквилки, сделал мне ручкой. — О, привет, ослик! — улыбнулась я. — Привет, сиятельный! Князь, как истинный кавалер, всегда провожал мавку до дверей, целовал ей ручки и говорил много-много красивых слов. За ним не надо было, как за магом, бегать по парку, чтобы выжить что-нибудь приятное для себя. — А Вилли что-то устал? — пролепетала я. — И подушку не отдаю. Помогите забрать, а? — Ну и зачем ты это сделала? — Набычилась Алия, глядя на беспробудно спящих на моей кровати парней. Сколько не пихала она серого в бок, тот только похрапывал. «Так, нарушаем!» Не замедлила появиться на пороге комендантша и, глянув на идиллию на моей кровати, обрадовалась. «О, злостно нарушаем! Причем систематически! Пора докладывать и принимать меры!» «А что это за подовушечка «А что ты в нее зашила?» Поинтересовалась Мавка, склонившись над овечкой. «По действию похоже, на дурман траву, но что-то больно быстро действует». Она задергала острым носиком. «А пахнет вкусно!» «Эй, не трогай ее!» Я бросилась к Лею, чтобы оттащить от кровати, но поняла, что поздно, и махнула рукой. — Ладно, спи. Алия прижала к себе свое железо и с ужасом смотрела на этот сонный курган. — И что теперь? Будут спать сто лет, пока принц на белом коне всех не перецелует? — Не знаю, — призналась я. — Я ее боюсь. — Давай швабры в окно выкинем. — Кто выкидывать будет? Я попятилась, пряча руки за спину. Алия запыхтела, как ёж но все же пошла открывать окно. Я подала ей швабру, и мы на пару с горем пополам, нет, не вытолкали думку в окно, а всего лишь запихали под Маркину кровать. И то хорошо. — Пусть там лежит, — утирая трудовой пот, сказала Алия. — Алии скажем, чтоб под кроватью не мыть. — А она там и не моет, — успокоила я под руку. Да и за ноги ее из-под кровати вытянуть легче, чем этих. Лаквилка кивнула на спящих. Мы стали будить друзей. Они просыпались неохотно, а Лея раскапризничалась. — Мне такой сон снился! — отбрыкивалась она от нас. — Там такой! Тут Мавка заметила сиятельного и захлопнула рот. Овечка на подгибающихся копытах проплелась мимо нас, с трудом вписываясь в поворот. — А что случилось? Непонимающе тряс головой вели Заспанным он выглядел, но просто чертовски соблазнительно. «Пить меньше надо!» — укорила его Алия. «Да, педагог, а какой пример показываете?» — влезла хоть и сонная, но коварная мавка. Вилли собрался было протестовать, но мы не дали ему опомниться, а вытолкали за дверь «Ну что, спать?» — спросила я. «А никто мой гребень не видел?» Мавка обвела взглядом комнату и проворно полезла под кровать. «Стой!» Кинулись мы с аллеей клея и застыли на месте, тяжело вздыхая. «Ладно, давай ты за левую ногу, а я за правую». «Тянем, потянем, вытянуть не можем», — развеселилась лакрилка. «Мы, пыхтя, загрузили Мавку на кровать, а я подумала, что надо думку завтра на естествознание взять». Пусть кощей снятся счастливые сны про успешно данной зачеты. Давно не пароли, хмыкнув, сказала Алия. Сапоги будем с нее снимать. Мы не мародеры, пусть спит в сапогах. Я махнула рукой, но мне стало жалко Мафкины ножки, и мы стянули с нее обувку.